Глава 21. Священный источник. Паломники были люди. Поэтому поступали таким образом. Они сделали большое и трудное путешествие, и теперь, когда оно было кончено, а главная цель его исчезла, Они не повернули назад и не стали искать чего-нибудь лучшего, как сделали бы, вероятно, кошки, собаки или лошади. Нет. Они стремились теперь увидеть место, где был источник, с той же страстностью, с какой прежде стремились к самому источнику. Трудно понять человеческие существа. Мы выехали все вместе, и за 2 часа до заката солнца были на возвышенности около священной долины. Откуда могли кинуть глазом в щу долину с одного конца до другого. На ней было три группы зданий, на громадном расстоянии друг от друга. С высоты они казались кубиками, разбросанными по обширной пустыне. Картина навевала грустные мысли, подавляющая тишина казалась приближалась к смерти. В воздухе насился только один звук, который нарушая тишину, увеличивал её мрачность. Это был отдалённый звук колокола. который приносился к нам колебаниями ветра и был так тонок и нежен, что трудно было определить, звучит он на самом деле или в нашем воображении. Мы спустились к монастырю ещё засветло. Мужчинам был предложен ночлег тут же, а женщин отослали к монахиням. Колокола теперь были над нами, и их торжественный звон гудел как труба призывающая на суд. Суеверный ужас овладел существом каждого монаха и отражался на мрачных лицах. Всюду скользили мрачные чёрные привидения в мягких сандалиях с бледными лицами. Безшумно появлялись и исчезали они, как беспомощные видения беспокойного сна. Старыйбат пришёл ко мне в сильном волнении, слёзы текли по его щекам, но он быстро овладел собою и сказал: "Не медляй, сын мой, спаси нас!" Если вода не появится в скором времени, мы разорины и пропало двухсотлетнее хорошее дело. Спаси же святое дело и нас, но сделай только так, чтобы чары твои были священны, так как церковь не может допустить, чтобы к её делу касались руки дьявола. Будь уверен, отец мой, что моя работа никогда не бывает связана с работой дьявола. Мне помогают силы, дарованные Богом, и материалы, им созданные. Но ведь и Мерлин работает только с божественной помощью. Ах, сын мой! Он обещает так делать и клянётся исполнить своё обещание. Но так пусть и продолжает. Но разве ты не примешь участие в нашем горе и не поможешь нам? Отец мой, я не могу мешать чарам другого. Люди одной профессии не должны подрывать авторитет друг друга. Пока не кончит Мерлин, другой маг не должен вмешиваться в его дело. Но я отстраню его. Положение критическое. Поэтому здесь не будет несправедливости. Да и кто же может делать предписания церкви? Церковь делает предписания всем. Она должна делать то, что находит нужным, хотя бы и со вредом для кого-нибудь. Я отстраню его, и ты сможешь тотчас же начать. Но этого не должно быть, отец мой. Вы правы, конечно, что там, где сила превосходит, один должен подчиняться другому, не оскорбляясь. Но мы Бедный маг, находимся в несколько ином положении. Мерлин хороший чародей и в своей маленькой области имеет некоторую репутацию. Он старается и делает, что может, и неприлично было бы с моей стороны вмешиваться в его работу, пока он сам не оставит её. Лицо аббата посветлело. Ха-ха-ха, так это очень просто. Можно убедить его передать работу тебе. Нет, нет, отец мой, это дело не выгорит, как говорится. Если вы убедите его против его желания, он может опутать дело злыми чарами, которые будут тормозить мне дело, пока я не открою их секрет. Это может занять не меньше месяца. Я уже пустил в ход маленькое колдовство, которое называется, хмм, телефоном, и он в 100 лет не додумается до его секрета. Не хотите же вы, чтобы он затормозил всё дело на месяц? Разве вы можете рискнуть таким сроком в настоящую засуху. Мигещец. Одна мысль об этом приводит меня в содрогание. Поступай, как находишь нужным, сын мой, но моё сердце глубоко поражено этим разочарованием. Я оставляю тебя, сын мой, и снова буду истощать дух свой ожиданием и молитвой, как делал это в течение последних 10 дней, хотя силы мои уже на исходе и усталое тело требует отдыха. Конечно, самое лучшее было придраться к приличиям и предоставить Мерлину колдовать над источником. Воды он, разумеется, извлечь не мог, так как был только чародеем того времени. Если ему и удавалось творить иногда чудеса, то не в присутствии толпы зрителей, как это было теперь. Толпа для чародеев всегда была помехой, как для спиритов моего времени. Всегда может найтись скептик, который зажжёт свет в критический момент. и испортит всё дело. Да мне и не выгодно было отвлекать Мерлина от его занятий, пока я сам ещё не приготовился к своей деятельности. А мои ассистенты и необходимые материалы могли прибыть из Камелота не раньше как дня через 2-3. Моё присутствие всё-таки подняло дух монахов и возбудило в них надежду. В первый раз за все 10 дней они закусили в эту ночь как следует. Когда желудки их были наполнены, расположение духа совершенно изменилось. А когда к этому ещё прибавилось влияние выпитого мёда, веселье наступило полное. Посыпались шутки и остроты, старые добрые анекдоты переходили из уст в уста. Слёзы текли из глаз, широкие пасти их открывались, и круглые животы колыхались от раскатистого хохота. Тихие, заунывные звуки колокола утопали в разгульном шуме. Наконец мне пришло в голову рассказать свой анекдот. Успех был громадный. Но не сразу они положам разобрались в нём, потому что уроженцы издешних мест привыкли к более простому и грубому юмору. При пятом повторении они начали слегка крякать. На восьмой раз можно было подумать, что они рассыпятся на куски. На двенадцатый они уже лежали под столами, а после пятнадцатого рассказа Я должен был собирать их по частям и приводить в порядок. Ну, конечно, я выражаюсь фигурально. Но несомненно то, что островетья не вообще нелегки на подъём. И платят сначала несообразно мало в сравнении с затраченным вами материалом. Но зато раскачавшись, они делаются так щедры, что оставляют далеко за собой все страны. Приближалось время действовать. Мерлин колдовал и работал как бобр. но не вызвал ни малейшей сырости. Настроение у него было незавидное, но каждый раз, когда я намекал, что, может быть, условия слишком трудны для новичка, он распускал свой язык и принимался ругаться и клясться, как епископ, французский епископ времён Регенства. Дело с источником обстояло именно так, как я ожидал. Он был ни что иное, как обыкновенный колодец. Обыкновенным образом вырытый и выложенный камнем. Никакого чуда вокруг не замечалось. Даже ложь, создавшая его репутацию, не была чудесна. Наедине с собой я мог говорить всё это. Помещался колодец в тёмной комнате, находившейся посреди каменной часовни. Стены часовни были увешаны картинами духовного содержания, нарисованными мастерами, но, конечно, уступавшими хромолитографиям. Большей частью на них изображались чудеса исцеления водой, произведённые тогда, когда их никто не видел. Всюду, конечно, было обилие ангелов, без них не совершалось ни одно чудо. Причём ангелы были похожи на пожарную команду. Посмотрите на картины старых мастеров, это любопытно. Комната с колодцем была слегка освещена лампадами. Вода доставалась посредством ворота с цепью монахами и вытекала наружу по каменному желобу. Никто, кроме монахов, не имел права входить в часовню. Я вошёл туда, пользуясь моим временным авторитетом и любезностью собрата по профессии и подчинённого. Но сам он не вошёл. Он никогда не работал мозгами, а всегда только старался поступать как колдун. Если бы он наоборот вошёл сюда и раскрыл глаза, вместо того, чтобы затуманивать их всякой чепухой, он нашёл бы средство исправить источник. исправить его он мог бы подручными средствами а затем приписать исправление чуду как это требовалось обычаем но он был только старый дурак чародей сам веривший в свои чародейские силы и не было ещё мага который имел бы успех придерживаясь такого суеверия мне пришла в голову мысль что в колодце просто образовалась течь вероятно в каменной стене около дна выпал камень И образовалось отверстие, куда вода и уходила. Я смирил цепь 98 футов. Позвав пару монахов, я запер дверь, взял свечку и сказал им, чтобы они спустили меня вглубь колодца. Когда цепь совершенно опустилась, я увидел при свече, что подозрения мои верны. Значительная часть стены была разрушена и образовалось большое отверстие. Я почти сожалел, что моё предположение относительно Портчик колодца оправдалась. У меня была ещё одна мысль. Если бы она была правильна, исправление могло бы быть сделано при обстановке чуда. Я вспомнил, что в Америке, много столетий позднее, когда переставал бить нефтяной фонтан, его заставляли действовать динамитом. С ним-то я и хотел выступить против Мерлина. Но теперь можно было обойтись без бомбы. Но, во всяком случае, я не намерен был грустить из-за колодца. Следовало придумать что-нибудь новое. — Не буду торопиться, — подумал я. — Может быть, понадобится еще и бомба. Так я и сделал. Поднявшись из колодца, я попросил принести мне лот. Колодец был 150 футов глубины, и вода поднималась на 41 фут. — Какой глубины колодец? — спросил я монаха. — Не знаю, сэр. — Это вы никому никогда не говорили. — А как стояла в нем обыкновенная вода? — Почти до вершины, в продолжении двухсот лет. Как говорят записки, оставленные нашими предшественниками. Он говорил правду. И этому были свидетели более достоверны, чем его слова. Видно было, что около 20 или 30 футов цепи находилась в постоянном употреблении, а стальная часть была заржавлена, но не стерта. Что случилось в первый раз, когда иссяк источник? Очевидно, нашелся догадливый человек, который открыл течь, И затем сказал абату, что должна быть уничтожена греховная купальня, чтобы снова появилась вода. Такая же течь образовалась и теперь. А эти взрослые и дети молились, постились, звонили в колокола и взывали о помощи к небесам, вместо того, чтобы опустить лод и исследовать настоящую причину исчезновения воды. Привычка самая упорная вещь на свете. Она переходит подобно готовой форме и человек считает недостойным и незаконным отказаться от идеи своего предка. Я сказал монаху: "Для восстановления воды в сухом колодце придётся прибегнуть к очень трудному чуду. Во всяком случае, я попробую, если ню даст моему брату Мерлину. Брат Мерлин очень посредственный мастер и только для салонной магии, а потому он не имеет успеха. И здесь, кажется, он не будет иметь его. Но это вообще не должно дискредитировать его. Человек, который может производить такого рода чудеса, должен быть достаточно опытен, чтобы содержать отель. Отель? Мне кажется, я не расслышал. Отель. Или гостиница, как вы называете. Так человек, который может сделать такое чудо, может держать гостиницу. А я могу сделать это чудо и сделаю его. Только не скрою, что оно потребует очень большого напряжения тайных сил. Никто не знает этого лучше нашего братства. Имеются сведения и отчеты, из которых видно, что в прежние времена это зло устранялось с величайшими усилиями и не менее, чем в продолжении года. Но мы будем молиться, чтобы Бог послал тебе успех. Конечно, необходимо было раструбить, что мне предстоит очень важное и трудное дело. Даже в мелких поступках не мешают предусмотрительность и осторожность. Монах был преисполнен почтения к моему предприятию, и, конечно, передаст это настроение и прочим. Дня в два всё местечко будет взбудоражено. Возвращаясь домой в полдень, я встретил Сенди. Она посещала отшельников. Я тоже хотел бы этим заняться, сказал я. Сегодня среда, принимают они по утрам. Как ты сказал, сэр? Относительно приёмов. В полдень у них открыта лавочка. О ком ты говоришь, сэр? О баджельниках, конечно. Что открыто? Открыта лавочка. Что тут непонятного? Ну, работают ли они по утрам? Работают? Работают. Да, работают. Кажется, слово понятное. Никогда не встречал такой бестолковости. Способны ли вы вообще что-нибудь понимать? «Ну, спрашиваю, закрывают ли они лавочку, торгуют ли, работают ли?» «Закрывают лавочку, торгуют...» «Оставьте, я устал. Вы не хотите или не можете понимать самых простых вещей?» «Я всеми силами стараюсь угодить тебе, дорогой сэр. И мне так больно и грустно, что я простая девушка, совсем не ученая, от колыбели не омытая в глубоких водах учения, не помазана священным миром, который дает благородное и высокое положение». Неучёные люди достойны сожаления, глаза их закрыты в лосинице и голова посыпана пеплом печали. И когда в темноте мои блестают золотые таинственные слова мудрости, только по милости Божией я не проникаюсь завистью к уму, который может их порождать, и к языку, который может производить такие великие и сладкозвучащие разговоры. И мой смиренный ум преклоняется перед такими чудесами, но не может понять их и не может просветиться ими. И я хотела бы, но не могу. И по тому милостивый господин, мой дорогой лорд мой, прошу твоего снисхождения к моим ошибкам, и прошу тебя будь добр и милостив ко мне, и прости меня. Я не смог вникнуть в смысл этого длинного и не особенно связанного монолога, но общее настроение его понял и уставился. Употребляя термины и выражения XIX века, я не мог требовать, чтобы их смысл был понятен этому наивному ребенку шестого века. И уж, конечно, не имел никакого права бронить ее и обвинять в собственной несообразительности. Мне оставалось только извиниться, что я и сделал. А затем мы отправились к пещерам отшельников, мирно беседуя и чувствуя себя друзьями больше, чем прежде. Весь день переходили мы от одного отшельника к другому. В общем, отшельничество очень странное занятие. Наибольшее соревнование замечалось у них на почве нечистоплотности и приобретения червей. Их манеры обращения и вся жизнь отличались крайней беззастенчивостью. Некоторые из них, например, с весьма гордым видом, лежали голые в грязи и предоставляли своё тело в распоряжение насекомых, которые кусали его до волдырей. Другие стояли в таком же виде, прислонившись к скале и молились, в то время как Паломники благоговейно созерцали их. Голые ползали на четвереньках, голые катались по железным шарам, голые стояли день и ночь в колючем кустарнике и храпели при виде паломников. Одна женщина прикрывалась вместо одежды своими седыми волосами, и тело её было покрыто слоем грязи, потому что к нему 47 лет не прикасалась вода. Толпы паломников стояли и ходили вокруг глазея на святых, почтительно изумляясь их подвигом и преклоняясь перед их безупречной набожностью. Странные люди. Мы приближались к самому великому и знаменитому отшельнику. Слава о нём прошла по всей христианской земле. Знатные и простые, богатые и бедные съезжались со всех концов света на поклонение к нему. Он обосновался в центре долины И обширное пустое место кругом было всегда занято толпившимся народом. Помещение его в сущности состояло из столба в 60 футов высоты с широкой платформой наверху. Когда мы пришли, он делал то же, что делал ежедневно в течение 20 лет. Он непрерывно и быстро сгибал своё тело почти до пола. Таким образом он молился. Я прикинул по часам что он делал 1244 движения в 24 минуты и 46 секунд. Было очень досадно, что такая сила пропадала зря. Такого рода движение наиболее употребительно в механике. Я сделал заметку в своей книжечке, надеясь со временем применить здесь систему эластичных приводов, которыми соединил бы его со швейной машиной. И действительно, я исполнил своё намерение и пользовался его силой 5 лет. за которые отшельник сшил 80 тысяч полотняных рубашек по 10 в день. Я пользовался им и по воскресеньям, так как он все равно не прекращал своих движений в эти дни. Рубашки не стоили мне ничего, кроме незначительных издержек на материал, который я доставлял сам. Паломники раскупали рубашки, несмотря на высокую цену — один доллар с половиной. На эту сумму можно было приобрести в королевстве Артура 50 коров или одну породистую лошадь. Рубашки считались талисманами против грехов и болезней. Мои рыцари всюду развозили и развешивали рекламы о них, раскрашенные самыми яркими красками. Скоро не было ни одной скалы и ни одного большого камня, где не было бы написано громадными цветными буквами: "Покупайте рубашки святого Стилита. Пользуются известностью среди аристократии. Патент изобретателя" Вообще, при умении из всякого дела можно извлечь деньги. Со временем я начал шить её рубашек, годных даже для королей. Они украшались манжетами, кружевами и всевозможными украшениями. Впоследствии, когда рубашек накопилось громадное количество, я посоветовал святому сделать отдых.